Вопреки ожиданиям, ночь прошла спокойно. Многие духи и слоны на следующее утро не скрывали удивления, по-тихому обмениваясь комментариями. Сопоставить тихую ночь с ввалившимся в роту вчера после обеда с злым и мокрым кикимором не составило труда. Что произошло? Ответ — На сей актуальный вопрос оставался для большинства загадкой. Штиль затянулся на несколько дней. Новички старались как можно быстрее привыкнуть к местным порядкам и отвратительной кормежке. Последнее не удавалось здесь еще никому. Фрол изредка рассказывал бабе Варе, как хорошо кормят в учебке. Бабочкин трепал об этом остальным вопросом. не забывая добавлять по кросс в 3 километра каждое утро из вирей сержантов зарядки по всей строгости тут уж давно не помнили и без неё хорошо а работы каждый день много прибавляется а народу сколько есть столько и есть глава седьмая подстава в поле одиноко стояла небольшая палатка из толстой черной резины и грелась на жарком майском солнце. Время от времени по идущим внутрь шлангам под купол с помощью компрессора и смесителя, установленных на шасси ЗИЛ-131, закачивался в воздух со слабо токсичным веществом. Капитан медицинской службы, набросив халат на голое тело, сидел на шатком табурете за столом, поставленным в чистом поле, и перечитывал список квена служащих. Комбат стоял у хоряков, тихо покуривал в сторонке. Время от времени, поглядывая на деревянные ящики, с упакованными в них новыми противогазами, рядом, за своим добром на раскладном стульчике, подогнув под себя колени, Разместился мужик, лет 40, в гражданском. Представитель завода-изготовителя нервничал, так как сейчас будут проводиться первые полевые испытания их нового изделия. В точно назначенное время подъехал ГАЗ-66. Отдельный завод РХБЗ начал реально выгружать конечности. В темпе Гаркнул лакец родной, раздражаясь медленными перемещениями тел в пространстве. Построились в пятый раз за утро. Все смотрели на резиновую палатку, находящуюся в сотне метров на marshyну, стоящую с запущенным двигателем рядом с ней. Около имеющегося почему-то никого не наблюдалось. Сейчас наденете защиту и противогазы, затем на 15 минут в палатку. Представитель завода лично дал каждому новенький гандончик из серой резины с одним сплошным стеклом и беспривычной коробки с угольной шихтой. Фильтр расположен в районе щёк, бормотал дядя в гражданском каждому. Простаков переглянулся с Агаповым и дембель заголосил. — А это не вредно для здоровья, товарищ подполковник? — Не вредно, — успокаивал комбат. — Первый раз в палатку, что ли? — Новые, да? Глядя, как бледный и потный дядя дает каждому его размерчик, Петрусь занервничал. — А доктор зачем? Они же новые. — Они же новые. В живот смирно наливаем защиту заходим в палатку и садимся на травку через 15 минут выходим что там если заточивый газ забухтелки кимар комбат его не слушал живот химическая атака тревога и нападение всё вместе уза подполковника интенсивно заколыхалась внутри палатки горела 12-вольтовая лампочка света хватало на то чтобы не натыкаться друг на друга дышать через новое противогазы легко и одно большое стекло способствует лучшему обзору только жарко пот льёт не переставая ким живут дисциплинированно отсидел положенные и в полном составе спокойно вышел из палатки каждый после того, как снимал защиту, подходил к пьяному доктору, безуспешно скрывавшему блеск косых глаз за полупрозрачными очками. Халат на голом торсе пропитался потом и покрылся пятнами на спине и подмышками. Врач Глянул на щуплого, измочаленного процедурой Валетова, цепившегося обеими руками во фляжку с драгоценной водой, и вернулся к журналу, где стал заполнять одну за другой колонки, стоящие напротив фамилий военнослужащего. Самочувствие? Валетов заныл. «Дяденька, напишите чего-нибудь, чтоб я уехал отсюда, а?» Я напишу, и Армяне получат новые противогазы. Да что ты, милый? Даже если тебе плохо, тебе всё равно хорошо. Тогда на хера вопросы? Не-не, приду, приждали. Что химики большие оригиналы. Голова болит. Попа долго на земле пришлось сидеть. и уй отсюда следующий дождавшись своей очереди простаков тихонько подошёл к доктору а тот всё писал что-то про ефреида петрушевского здоровая туша бросила тень на журнал солнце перестало светить на бумагу и глазам стало легче капитан посмотрел вверх ох — Давай, Ивана, вот так и стой. — Самочувствие? — Чего? — Самочувствие, спрашиваю. Леха почесал под левой подмышкой. Птителя на нем не было, стоял он в майке. И доктор видел, как здоровая лапа скребет под кулоком черных волос. — Чего это такое, ваши чувства? — Недоразвитие? капитан с неподдельным интересом вспялился в чёрные глазищи. Набежайте, у меня член до колен. Шутишь, рядовой? А вот отрежу тебе половину. Простоков искренне обиделся. Вас военных ничем не удивить. А пацаны ещё в деревне бегали глядеть на меня, когда я в баню уходил. И не надо говорить, что я не развитый. Резинкин узевал на солнце и любовался родными просторами в самочувствии доктор плохо мне М да а что-то не вижу резинкин схватился за голову а так не катит плохо получается здоров ты воин головка болит ага постоянно хочется особенно когда подышишь в палатке через противогаз. Понимаю. Могу посоветовать от боли в головке следующее. Наденьте обтягивающее белье, попытайтесь сменить аромат духов, побрейтесь, сделайте пирсинг, слушайте песни двух любящих друг друга девушек, а внушите себе, что вы лесбиянка. И уж дав головки отпадёт сама. Спасибо, доктор, вы так добры ко мне. Дзеточка, я добр ко всем. Я чувствую, что поменялся. Может быть, мы как две девушки встретимся как-нибудь в кустиках. Шёл вон смерд. Следующий